Глава двадцать 24. Новая способность. Антон подобрал свой пакет и улыбнулся Татьяне. Теперь можно не торопиться, слабым голосом проговорил он. Наоборот, Татьяна раздвинула обрывки куртки и взглянула на его раны. Грудь и живот Антона пересекали четыре глубокие рваные борозды из порезов сочилась кровь, причем в таком количестве, что без врачей было не обойтись. Тебе в больницу надо, воскликнула Татьяна. «Смеешься, что ли, скривился Антон. Никаких больниц. Они обязательно сообщат моим родителям, а папаша и мамаша думают, что я сейчас мирно лежу в своей постельке и вижу десятый сон. Но что же нам делать? Ты сейчас сознание потеряешь. «Нам просто нужно немного отдохнуть. Антон огляделся по сторонам их окружали гаражи и темные панельные пятиэтажки. «Зайдем в какой-нибудь подъезд", предложил он. "Они все закрыты". "Для меня это не проблема", улыбнулся парень. Они подошли к металлической двери ближайшего подъезда, и Антон одним движением руки вскрыл кодовый замок. Просто положил пальцы на цифровую панель, и защёлка с лязгом открылась. Войдя в подъезд, они поднялись на второй этаж и обессиленно уселись прямо на лестнице. Антон привалился спиной к стене и устало закрыл глаза. Самый жуткий вечер в моей жизни, изрёк он. За последние две недели. Что бывало и похуже, осведомилась Татьяна. Ага, кивнул он. «Причем не так давно. Татьяна ощутила знакомое тепло, разливающееся по телу, поднимающееся к голове. Она осторожно ощупала свою щеку. Кожу нестерпимо жгло, наверное, царапина, оставленная оборотнем, уже затягивалась. Она вытащила из кармана носовой платок и вытерла с лица кровь. Антон изумленно округлил глаза. Твоя рана исчезла, тихо сказал он. Только что была, а теперь ее нет. Не только у тебя есть необычные таланты, спокойно сказала Татьяна. Ясно, кивнул Антон. Мне бы так. А то что-то совсем худо. Он распахнул куртку и опустил глаза на свой изорванный живот. Неприятное зрелище пробормотал он. Затем вдруг закатил глаза и съехал по стене на пол. Татьяна испуганно на него посмотрела, потеряла сознание. Она тут же пожалела, что послушала его, следовало вызвать скорую и отправить его в больницу, а потом ехать домой. Угаражила же ее ввязаться в неприятности. Магаейров оказался оборотнем, да еще и сумасшедшим. Хорошо, что она так и не собралась позвонить ему. Однако он следил за ней, и это Татьяне совсем не понравилось, что если он не отстанет от нее просто так. Антон выглядел совсем плохо. Ей следовало срочно что-то предпринять. Татьяна все еще ощущала приятное жжение под своей кожей. Ее тело быстро восстанавливалось, она уже не чувствовала усталости. Жаль, что она не может поделиться своей силой с Антоном. Ведь его ранили, когда он пытался помочь ей. Ее вдруг осенило. А почему бы не попробовать? Татьяна закрыла глаза и сконцентрировалась. Она расслабила мышцы, совсем как при занятиях медитации. Целительная энергия теплыми волнами распространялась по всему телу девушки. Татьяна вспомнила основы йоги и попыталась направить эту силу. Не сразу, но у нее получилось. Она собрала живительную энергию в самом центре своего тела, затем мысленно направила поток тепла в свою правую руку. Татьяна приложила правую ладонь к израненному животу Антона. Парень слегка вздрогнул. Девушка послала энергию в кончике пальцев и через них на рану Антона. Она ощутила, как часть тепла покидает ее и словно втягивается в Антона. Живот парня стал вдруг очень горячим на ощупь. Татьяна удивленно на него посмотрела. Она увидела, что его раны затягиваются прямо на глазах. Рваные края сошлись, кровотечение прекратилось. Порезы превратились в рубцы, которые становились все тоньше, а затем и вовсе исчезли. Антон шумно вздохнул и пришел в себя. Какого начал было он, но тут же смолк, увидев, что произошло. Татьяна, осознав вдруг, что все еще поглаживает его по голому животу, резко отдернула руку. «Все прошло, потрясенно произнес Антон. Я Просто решила попробовать, смогу ли, смущенно проговорила Татьяна. И у меня получилось. Антон резко сел на ступеньках. Это просто чудо какое-то, потрясенно произнес он. Я я ничего не чувствую. Ты мне жизнь спасла. Да ладно, еще больше смутилась Татьяна. «Серьезно?» — выдохнул он. Теперь я твой должник, проси чего хочешь. Отстань. — отмахнулась Татьяна. Я могу украсть для тебя что угодно, с пылом воскликнул Антон. Украсть, рассмеялась девушка. Воровать нехорошо. Но должен же я тебя как-то отблагодарить. Может, я могу что-то для тебя сделать? Можешь, сказала вдруг Татьяна. Все, что пожелаешь, с готовностью произнес он. Расскажи мне об этой Ксении, и о Никите, которого ты упоминал. Антон изумленно вскинул светлые брови, затем запахнул края куртки на голой груди. А вы с Ксю точно не родственники, осторожно поинтересовался он. Она ведь тоже обладает способностями, правда? удивилась девушка. Какими? Контролирует электрические поля. Здорово, правда? Ага, кивнула Татьяна. Здорово, но мы не родственницы. Хотя Я точно не знаю, меня ведь удочерили. И ее тоже, потрясенно воскликнул Антон. Она приемная дочь прокурора города, так что, скорее всего, вы с ней сестры близнецы Татьяна замерла, обдумывая услышанное. Ксения, дочь прокурора? Это объясняет разговор с отцом в ее недавнем сне, когда пауки крушили купол мира, ее отец сказал, что его телефон разрывается от звонков. А Никита Легастаев, ее приятель, продолжил Антон. Они вроде как встречаются. Девушка тут же вспомнила парня из другого своего сна. У него черные волосы и зеленые глаза, спросила она. Точно, ты его видела? Издалека, уклончиво сказала Татьяна. Никита недавно помог мне выбраться из одной серьезной передряги, доверительно сообщил Антон. Слыхала о чёрной четвёрке? Нет, покачала головой Татьяна. Что правда? удивился Антон. Затем он широко улыбнулся. «Оно и к лучшему. Просто я обещал Никитосу больше не связываться с воровством, а сам, как видишь, не сдержал свое обещание». "Почему же ты грабишь банкоматы?" спросила Татьяна. Антон с виноватым видом почесал за ухом. "Потому что могу это делать", немного подумав, ответил он. "А может, мне просто нравится рисковать? Сам не знаю". Видишь ли, у меня есть старший брат. Спортсмен, красавец, лучший студент университета, родители души в нем не чают. А мне постоянно говорят, что я не похож на него. Они твердо вбили себе в голову, что я должен быть таким же идеальным человеком, как он. Но мы же с ним совсем разные. Иногда меня так это бесит. Когда я иду и взламываю банкоматы, краду деньги. Я не такой, как мой брат, но и у меня есть талант. Может, я не слишком спортивен, красив и умен, но я умею подчинять себе железо. А он этого не умеет. То есть тем самым ты доказываешь сам себе, что и ты в чем то уникален, догадалась Татьяна. Верно, немного подумав кивнул Антон. Но куда ты деваешь все эти деньги? девушка кивнула на пакет с контейнерами. Кое что трачу, пожал плечами Антон. А остальное подбрасываю в детскую больницу на окраине города. Там содержат тяжелобольных детишек. Им эти деньги нужнее, чем мне. Странный ты человек, произнесла Татьяна. Всем со странностями ухмыльнулся Антон. Ты лечишь прикосновением ягну железо, Ксения стреляет молниями, а Никита умеет выпускать когти, совсем как этот тип со стоянки. Никита выпускает когти? Чем больше Татьяна узнавала об этой парочке, Ксении и Никите, тем больше они ее интересовали. Кто он такой, кстати, спросил Антон. Понятия не имею, призналась Татьяна. Сначала он произвел на меня впечатление серьёзного, интеллигентного человека, а оказалось, что он просто псих, да еще со способностями к тому же. В жизни не видал никого страшнее. Интересно, он уже ушел или все еще бродит где-то поблизости? Если хочешь, могу проводить тебя до дома, предложил вдруг Антон. Татьяна рассмеялась, с голым пузом весь в крови и лохмотьях. Верно, вспомнил Антон. Но мы можем зайти по пути в магазин, и я сменю одежду. Опять украдешь?» — поморщилась девушка. Зачем? расхохотался парень. Он стряхнул своим пакетом. Уж на новую куртку и штаны денег мне хватит. Еще и тебе что-нибудь куплю, если захочешь, конечно. Не стоит, покачала головой Татьяна. Обойдусь как-нибудь. А твои родители ничего не заподозрят, увидев тебя в новой одежде. Нет, отмахнулся Антон. Их мои проблемы мало интересуют. Да к тому же они сейчас в столице, гостят у моего братца. Он ведь учится в столичном университете, них ухры-ухры. Ты же сказал, что они дома, воскликнула Татьяна. Когда? Когда я хотела отправить тебя в больницу, ты сказал, что твоим родителям это не понравится. Наврал, тут же признался Антон. А то ты и в самом деле отправила бы меня на больничную койку. Так как? идем в магазин. А потом я доведу тебя до дома. Девушка возмущенно покачала головой, но не смогла сдержать улыбки. Его непосредственность начинала ее забавлять. "Но я живу далековато отсюда", предупредила его Татьяна. «Не страшно. Напоишь меня чаем? А завтра мне ехать в Ягужено, так что я не смогу уделить тебе много времени". "Без проблем", с готовностью кивнул Антон. «Пошли, что с тобой делать?" вздохнула Татьяна, поднимаясь со ступенек. Навязался же на мою голову. Но в душе она была рада, что Антон ее проводит. Вдвоем они сумеют справиться с Богадировым, если он вдруг скрывается где-то поблизости. А еще, хотя она никогда и никому в этом не призналась бы, ей сильно понравился этот парень. Жулик, и воришка, но симпатичный и с добрым сердцем.